Глава 14. Но, похоже, эти костоломы почувствовали угрозу от меня и тут же отступили, синхронно сунув руки в карманы. Стоять буквально ударил по ушам, лесткий, резкий крик, который, к моему изумлению, был адресован не мне, а этим самым молодчиком. Тем, мгновенно переменившись в лице, словно по мановению волшебной палочки, как-то ловко, чуть ли не изящно проскользнули мимо меня, а я, уже развернувшись, увидел, наконец, хозяина этого властного голоса. Это был невысокого роста коренастый человек, лет примерно сорока, может, чуть больше. На его фигуре идеально, просто безупречно сидел дорогой деловой костюм, вьющиеся черные волосы и узкое вытянутое лицо с длинным носом с горбинкой. Мда, национальность этого человека я определил буквально с первого взгляда очень известную в моем прошлом мире. Но и не было сомнения в том, что передо мной стоял по-настоящему опасный человек. Его остальной, оценивающий цепкий взгляд серых глаз, казалось, просвечивал меня словно рентгеном. Во всем облике этого человека буквально в каждом его движении чувствовалась сила. Этот человек, вне всяких сомнений, принадлежал к тем, кто привык командовать, приказывать принимать решение. «Семен Евгеньевич», — обратился он ко мне на удивление вежливым, даже каким-то подчеркнуто уважительным тоном, — «прошу прощения за поведение моих спутников. Нам обязательно нужно поговорить с вами». «А кто вы, если, конечно, не секрет?» — осведомился я, постепенно ощущая, как уходит напряжение, отступает волнение, ибо угроза от этого человека не чувствовалась совсем. Да, он выглядел опасным, но не по отношению ко мне, по крайней мере, в данный момент. Меня зовут Абрам Рудольфович Зингер, барон Зингер, но если вам не трудно, можете называть меня по имени-отчеству. Можно и поговорить, Абрам Рудольфович, согласился я, мельком глянув на его спутников, что стояли в десяти метрах и следили за беседой предельно внимательно. «Только уточню, о чем именно хотите поговорить?» «Давайте не на улице», — тут же с легкой улыбкой предложил он. «Не подумайте, что это дерзость. Я бы хотел перенести нашу беседу в более подходящее для разговора место. Например, к вам домой. Только вы и я. Вашего соседа сейчас ведь нет, и наш разговор много времени не займет. Ребята спокойно подождут на улице». Я пожал плечами и открыл дверь подъезда. Через каких-то десять минут мы с моим необычным гостем уже устроились на моей кухне. Как мне показалось, мужчина слишком внимательно, чуть ли не придирчиво осмотрел ее. Отказался от чая, после чего без дальнейших прелюдий перешел к делу. «Семен Евгеньевич, вам знакома некая Эльвира Верейская?» Не. Не моргнув глазом, соврал я и, похоже, сделал это столь убедительно, что в глазах моего собеседника мелькнуло искреннее удивление. Довольно странно. Я был уверен, что ее знают все, особенно молодежь, учитывая ее бурную деятельность на просторах социальных сетей и в сфере рекламы. Но главное, Эльвира Авирейская, это дочь главы совета директоров Первого эльфийского банка некоего господина Верейского. «И да, вы с ней встречались совсем недавно, во время, скажем так, небольшого дорожно-транспортного происшествия». Он чуть заметно улыбнулся. «Красная Феррари, не помните?» «Ну, марку машины я точно не помнил. Однако было странное ощущение, что врать дальше по поводу столкновения глупо. Как и отрицать пробелы в памяти на этот счет. В конце концов, я же был прав». Так что пусть все идут. Вспомнил, коротко кивнул я, и, по-моему, снова удивил собеседника своей невозмутимостью. Он, возможно, ждал от меня более острой реакции, какого-то волнения, испуга, а я отреагировал спокойно, буднично. «Хм», — пробурчал он, разглядывая меня странным испытующим взглядом. «Девушка на такой машине меня действительно подрезала недавно». Продолжил я тем же спокойным тоном. Возмущалось, что якобы я виноват. Видеорегистратор все заснял, если что, в суд можно обратиться. «Согласен, существует запись», — кивнул собеседник. «Только, увы, этого недостаточно. Понимаете, граф, не все решается в суде. Точнее, формально суд наверняка примет решение в вашу пользу, я даже не сомневаюсь». «Только когда вы выйдете из здания суда...» Он тяжело с явной досадой покачал головой. «Тогда может произойти все, что угодно. Никто не застрахован». «То есть вы мне угрожаете?» — нахмурился я. «Помилуйте, ну что вы!» — наигранно удивился мой собеседник. «Как бы я мог? Конечно, нет!» — он развел руками. Просто в дружеской беседе напомнил вам, что жизнь в большом городе, какой бы ни казалась нам привычной, часто совершенно непредсказуема и полна неожиданных опасностей. Ну и завуалирована угроза. Что ж, очень тонко. Я тут выяснил кое-что о вас. Он выдержал долгую паузу, после чего продолжил. К сожалению, судьба ваша сложилась довольно печально. — Примите мои соболезнования относительно вашей семьи. Там тому же стало известно, что вы работаете курьером. И в голосе прозвучало искреннее изумление. — И что? — с вызовом бросил я. — Работа разная бывает. Кто-то должен ведь быть и курьером. — Здесь не поспоришь, конечно, — кивнул он. — Но вы же дворянин. Но не пристало дворянину быть в роли курьера, пусть даже на короткое время. Я в самом деле изумился. Честно говоря, сейчас он, похоже, говорил искренне. Что я мог ответить на это? Глобально-то, наверное, я был с ним согласен. Но показывать свое согласие не стал. «Бывает в жизни всякое», — ответил я философски. «Давайте все-таки не будем обсуждать мою работу. Это точно не относится к сути разговора». «Разумеется», — легко согласился барон. «Полностью вас поддерживаю» поэтому не буду ходить вокруг да около. Дело в том, что меня попросили вас найти, граф. Причем именно по поводу той самой аварии, в результате которой вы, что называется, скрылись с места происшествия. Уехал, машинально поправил я. Уехали, мягко исправился он. Семен Евгеньевич, мне известно все о вашем неожиданном знакомстве с Эльвирой так что мы вполне можем обсуждать ситуацию откровенно. То есть вы знаете, что на мне незаконно использовали ментальную магию, если не ошибаюсь, это подсудное дело? Абсолютно верно, как-то иронично ухмыльнулся Зингер. Только такие дела рассматривает департамент магии, и вы по-настоящему полагаете, что ваша жалоба сможет что-то изменить? Да, вспомнились слова Вано по поводу всей этой темы. Значит, он был абсолютно прав. И, судя по интонациям барона, тот знал, о чем говорит. «Хорошо, допустим», — нехотя согласился я. «Хотя, если что, есть ведь и средства массовой информации». «Серьезно?» — барон с пренебрежительной усмешкой парировал мою реплику. «Мы ведь взрослые люди, граф». Тут я опять вспомнил слова Вано. «Денег и авторитета у меня нет, чтобы свирейскими тягаться». «Верно, снова прав оказался парень». «Ладно, хватит общих слов», — раздраженно, почти зло произнес я. «Давайте уже по делу. Чего вам надо?» «Я понимаю, что вам все известно, и детали, и подробности. Вас попросили меня найти. Окей, нашли. А зачем пришли?» «Семен Евгеньевич...» Неожиданно тепло и даже доброжелательно улыбнулся в ответ мой визави. Что-то наш разговор пошел в неверное русло. Давайте попробуем начать заново. Я вовсе не хотел и не собирался вам ничем угрожать. Как уже говорил, меня лишь попросили вас найти. Честно говоря, обычно я подобными вопросами не занимаюсь, но вы меня заинтересовали. Сначала своим умением противостоять ментальной магии, а затем и неожиданно проявленным магическим талантом. Кстати, поздравляю с поступлением в магическую школу Повелители Бурь. Весьма достойное заведение, отличный выбор. Вот тут я слегка растерялся. Немного ли он обо мне знает? Похоже, эти слова я произнес вслух. — У меня немалые возможности, — неопределенно ответил барон. — Когда я за что-то берусь, стараюсь выяснить все досконально поэтому не буду рассказывать, как вас нашел. В целом, я бы хотел, чтобы у нас были хорошие, дружеские отношения, чему нам конфликты». «Посмотрим», — ответил я еще более озадаченно, «но вы так и не сказали, чего вы хотите». «Дело в том, что встретить человека, способного противостоять эльфийской магии, причем такой сильной магии, как у Эльвиры Вирейской, имея при этом слабые врожденные способности. «Лично мне с таким не доводилось сталкиваться», — признался он. «Я не встречал никого, кто мог бы устоять перед ментальной атакой мага пятнадцатого круга, если только у него нет мощных специальных артефактов». Мужчина помолчал, а затем продолжил. «Тем более, если учесть еще и неожиданно высокие результаты вашего тестирования». И тот факт, что вам почти сразу же, буквально через несколько дней после столь спонтанного пробуждения магических способностей, присвоили седьмой круг. Все это, прямо скажу, производит впечатление. «Понял», — пробормотал я. «Твою мать! Что он еще обо мне знает? Как?» «Но все же это не объясняет, зачем вы пришли». «Вас, кажется, моя биография интересует больше, чем ДТП с госпожой Верейской». «Вы правы», — продолжая улыбаться, спокойно заметил он. «Никаких компенсаций с вас не требуется. Машина, там, если честно, сущая ерунда, какая-то царапина». Он замолчал, и некоторое время мы просто смотрели друг на друга. Такая себе игра в гляделки. И, как ни странно, никто не дрогнул». Получилась своеобразная ничья. Так что, выходит, мы все обсудили и разошлись? Не удержался я от легкого сарказма. Признаюсь, этот человек вызывал у меня определенную симпатию. Может, потому что он оказался одним из немногих аристократов здешней среды, кто разговаривал со мной спокойно, без заносчивости, как с равным. Возможно. Если не брать вырубова остальные попадались слишком отмороженные. Не торопитесь, Семен Евгеньевич. барон внезапно стал серьезен. Должен признаться, у меня есть не только служебный, но и личный интерес, иначе бы я не тратил свое время. У вас, без всякого сомнения, значительный магический потенциал. Помимо прочего, я занимаюсь поиском подобных талантов. Допустим, когда вы окончите магическую школу, я смогу помочь вам с дальнейшим развитием под покровительством одного из знатных аристократических родов. Поверьте, перед вами откроются такие возможности, о которых вы пока даже не догадываетесь. Любопытно, задумчиво произнес я. И о чьем же роде речь? У вас будет выбор, уверен в этом, ответил барон. Причем, судя по собранной информации, выбор весьма широкий. Получается, вы своего рода посредник? «Можно сказать и так», — вновь с легкой улыбкой подтвердил он. «Именно так». Мой гость плавно не торопясь поднялся из-за стола. «Мне не нужны никакие подписки или документы. Достаточно, если вы сейчас честно дадите мне прямой ответ. Вы готовы после выпуска из школы рассмотреть мои предложения?» хм, Все это было как-то странно сформулировано, даже слишком мягко. Ощущение, что здесь что-то не так. Какой подвох скрывается за этим предложением? «Разрешите я попытаюсь угадать ваши мысли, граф?» Барон проницательно смотрел прямо в глаза. «Вы думаете, что в моих словах скрыт какой-то подвох? Спешу заверить его, нет. Человек, который принимает решение самостоятельно, всегда надежнее того, кого вынудили или заставили сделать выбор». «Во втором случае он слабое звено. Вы согласны?» Я кивнул. Трудно с таким выводом не согласиться. «Ну вот», — удовлетворенно заметил мой собеседник. «Думаю, что в магической школе вас непременно заметят. Поверьте, не один только я занимаюсь подобным делом. Просто когда к вам поступят аналогичные моему предложения, а они обязательно поступят, просто свяжитесь со мной». «Поверьте, я всегда смогу предложить больше». «Вот моя визитная карточка». Он протянул мне небольшой белый бумажный прямоугольник. «Нет уж, помощь от такого человека всегда чревата долгом. А долг здесь может быть любым, даже самым неожиданным и, возможно, неприятным. Но внешне своих сомнений я не показал. В конце концов, пока меня его предложение ни к чему не обязывало». Впереди целый год, большой срок, в течение которого многое может измениться, и появится возможность более основательно во всем разобраться. А временные союзники, в принципе, не помешают. Хорошо, кивнул я, забирая визитку и невольно задержав на ней взгляд. Обязательно свяжусь с вами, только у меня имеется вопрос. Да, мой собеседник чуть подался вперед и внимательно посмотрел на меня касательно, собственно говоря, Эльвиры Верейской. Она, знаете ли, опубликовала в «Братстве» пост, да и вообще усиленно разыскивает меня. Что с ней? Чувствуя что-то, я в ее душе затронул, если она так рьяно взялась за поиски. Это я еще не рассказываю ему про сегодняшние приключения с господином Суворовым и его другом. Интересно было бы посмотреть, что бы он сказал, узнав об очередном моем подвиге. Но об этом я предпочел умолчать. «Это вы хорошо сказали, граф», — рассмеялся мой собеседник. «Но не обольщайтесь. Ничего вы там всерьез не затронули. Думаю, ее привлекла только ваша ментальная магия. Вот это, можно сказать, действительно ее задело. Причем задело, пожалуй, именно ее гордость. Она, как ни крути, девочка, впечатлительная». Но уверяю вас, что больше госпожа Верейская не будет искать с вами встречи. Ну и из социальных сетей уберет свое воззвание. Придумаем, что, мол, нашла она своего человека и все. А через неделю-другую об этом даже не вспомнят, уверяю вас. Надеюсь, я ответил на вопрос? Ответили. В принципе, все ясно. Я подумаю над вашим предложением. «И это правильно. Не торопитесь, вас никто никуда не гонит. Времени у вас действительно много. Не надо принимать опрометчивых решений. Это похвально сначала думать, а потом делать. К сожалению, в наши дни все чаще происходит. Как раз наоборот». Он протянул мне руку, которую я пожал. «Было приятно познакомиться. И помните, вы всегда можете положиться на меня. Проблемы?» «Позвоните, и я надеюсь, мы их решим». На этом мы и распрощались. После того, как он ушел, я вернулся на кухню, где открыл ноутбук. И некоторое время, не особо понимая, что делать дальше, тупо смотрел в экран, словно надеясь найти там ответы на все свои вопросы. Что ж, было о чем подумать. Меня вычислили, и достаточно быстро. С одной стороны, это, конечно, нерадостно и даже тревожно, но с другой, я в любом случае должен участвовать в этом пресловутом кубке. Так что все равно буду у всех на виду. Скрыться мне теперь особо не удастся, как бы я ни старался. Поэтому предложение барона сейчас, пожалуй, весьма кстати. Хотя его мягкое, почти дружелюбное поведение меня не обмануло. То, что этот человек матерый зверюга под маской вежливого приятеля. Было видно за километр. Впрочем, пока вроде я ему ничего и не должен. Так что если воспринимать барона всего лишь как определенный инструмент на ранних этапах своего становления в этом необычном мире и действовать максимально осторожно, то, можно сказать, мне даже повезло. Хотя чует мое сердце. Когда придет время, этот вопрос встанет очень остро. И придется сделать непростой выбор. Но, как говорится, будет день, будет и пища. Закончив на этой почти оптимистичной ноте свои мысленные терзания и размышления, в ожидании возвращения своего друга, я занялся любимым делом последних дней — серфингом по просторам местного интернета. Первым делом я прошерстил информацию о том самом кубке, о котором зашел разговор с Вырубовым. Он оказался весьма престижным. Начиная с четверть финала, соревнование подробно освещало здешнее телевидение, уделяя много времени репортажам и интервью. Да, в этом мире тоже существовали теле- и киноиндустрия. Правда, такого развития, как в моем прошлом мире, они пока не достигли. К тому же билеты в местные кинотеатры, которых и так было немного, стоили просто каких-то запредельных денег. Так что пока кинематограф удел богатых. И, кстати, в сети почти полностью отсутствовал пиратский контент. Даже музыку разрешалось слушать только после оплаты подписки. В «Братстве», конечно, имелись плейлисты, условно бесплатные, но их было совсем немного, и выбор не радовал. Да и вообще, я все-таки привык к немного другой музыке. В Российской империи царило засилие откровенные попсы, причем в перемешку с волком. Иногда попадались явно этнические мотивы этакие вдоль по Питерской. Но вернемся к Кубку. Проводился он, насколько я понял, каждый год, причем регулярно. Правила проведения были, мягко говоря, немного странными и в чем-то даже запутанными. Сначала открывались предварительные этапы. И их проходили регионы, и только позже к ним присоединялась Москва и примыкающие к ней области. Но ничего странного в этом нет как я понял, школы магии в Москве и ее окрестностях, были гораздо сильнее остальных по уровню преподавания. Да и в целом Москва в этом мире была не просто столицей, а еще и столицей магов. Весь свет магической аристократии жил именно здесь. К сожалению, схваток в интернете было очень мало. Я нашел только парочку. Ну что сказать. Со стороны смотрелось, конечно, эффектно. Бегают две команды по 7-8 человек и пуляют друг в друга магией. А главная задача прорваться на так называемую стартовую точку, которая располагалась примерно там, где находились ворота на любом футбольном поле. И если там оказывался игрок противника, бой сразу завершался. Но такое, как я понял, случалось редко. В основном все решали судьи. У меня сразу возникли ассоциации с футбольным матчем. Правда, без меча. И, как уже говорил раньше, в команде присутствовал один целитель, которого Вырубов назвал боевым. Боевки я от них особо не увидел, скорее они занимались тем, что по мере возможности восстанавливали раны и повреждения своих товарищей по команде. Но им тоже доставалось, особенно если команда проигрывала. К тому же, как по мне, в схватках было больше драк, напоминающих бои без правил, в которых смешались скорее все стили боевых искусств, чем долгий обмен убойными заклинаниями. Мои размышления прервал шум в прихожей, и в гостиную буквально ввалился сильно нетрезвый Вано. На лице у него сияла улыбка до ушей. — Ты не представляешь, Сёма! — заявил он с порога, чуть размахивая руками. — Какая эта девушка! Да, судя по внешнему виду друга, встреча с девушкой произвела на него колоссальное впечатление. «Да, похоже, представляю», — не удержался я от ироничного комментария. «Все, я покорен!» Он отправился на кухню, уселся на стул и мечтательно посмотрел на меня. «Так кто она вообще?» — рассмеялся я, искренне заинтересовавшись. «Рассказывай». «Да вот и не знаю, прикинь. Нет, то, что ее Елена зовут, знаю. Но не колется, нигде работает, ничем занимается. Загадочную такую из себя строит. Но я, если что, то уже умею туману напустить, ты же помнишь?» Я только саркастически хмыкнул и весело поинтересовался. «А чего тогда вернулся один?» «Она не такая. Даже поцеловать себя не дала. Я вообще в шоке». Но почему-то меня это даже больше заводит. А, что-то мой друг совсем не похож на человека, который любит преодолевать подобные препятствия. По крайней мере, память Соболева на этот счет давала весьма однозначный ответ. Значит, девушка действительно его зацепила. «Вот, смотри», — гордо объявил он, протягивая мне телефон. «Я ее втихаря сфотографировал». «Она не хотела, но, хе-хе, разве от меня ускользнешь?» Я взглянул на фотографию и, едва не выронив телефон, вздрогнул. На меня смотрела знакомая девушка. Пусть ракурс фотографии был неудобным, изображение чуть смазанным, но это была та самая рыжая неформалка, что напала на меня на стоянке, по имени Персифона. Даже одежда та же, только кожаные штаны сменила короткая юбка. Ну а так, точно она.